Глава 11. Я гнал машину прочь от спортклуба «Ники». Открыл все окна в машине, пытаясь выветрить запах пота, слюны и страха. Больше всего мне сейчас был нужен душ. Еще десять часов сна и надежно запертая дверь. Когда руки затряслись так, что я не мог держать руль, а от фисков меня отделяло приличное расстояние, Я съехал на обочину, перешагнул через отбойник, отошел подальше в неухоженные заросли и блевал до тех пор, пока не выступили слезы. Вернувшись в машину, обнаружил пропущенный звонок от Блэк. Сейчас мне было не до улыбающегося человека. Я уперся лбом в стекло, вдохнул поглубже, чтобы голос не дрожал, и нажал вызов. «Констебль Блэк?» «Уэйтс, я звонила сказать, что впала с отель, только что вошла белая женщина, примерно сорока пяти лет». «Наверное, Наташа Риф, я глянул на дорогу. Ладно, скоро буду. Следите за верхним этажом». «Поняла», — отозвалась Блэк и неуверенно добавила. «У вас все хорошо?» Телефон дважды пикнул. Еще один входящий звонок. «У меня звонок на другой линии», — сказал я. «Оставайтесь на месте. Буду через двадцать минут». Я нажал отбой и переключился на входящий вызов. «Уэйтс?» «Не могу перестать, Кош», — сказал Бейтман. «Ты вломился в дом моей сестры». «Не могу перестать, Кош», — повторил он. «Эйдан, я сглотнул. Завтра поедем в тот дом, искать сумку или что там еще. Ты победил!»